Глава 21. После моего освобождения, в воскресенье 25 января, у нас с Олегом состоялся основательный разговор. Все о том же. О причинах покушения на мою семью. Из тюрьмы многое видится другими глазами, утверждал я. Может, потому что там есть время для раздумий. Вот поэтому чиновников надо периодически туда сажать. Для осмысления своей деятельности. Язвительно прокомментировал Вихренко. «Сталинская теория». «Ну, кое-кому ее неплохо бы периодически применять на практике и сегодня». точно!» – хмыкнул Олег. «Еще бы точно вычислить, с какой буквы алфавита начинать, а потом всех по списку». И вот к какому выводу я пришел в крестах. «Меня сдали». А сделать это мог только один человек. Ну, в крайнем случае, два. Недаром Иванов так акцентировал внимание на этом. Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь? Думаю, что да. Но ты не в их числе. Спасибо, поклонился Олег. Знаешь, гипотетически я предполагал нечто в этом роде. Были кое-какие зацепки, но уверенности не было. И сейчас нет. Лучше бы какой-то другой вариант. Да, я понимаю. Самому не по себе. А насчет другого варианта, в 1987-м на Саарема у меня стажировался курсант по кличке Гвоздь. Поговаривают, уже тогда он работал на Масад. Ты что-нибудь слышал об этом? Я в байки не верю. Решительно бросил Вихренко. Помню ту историю. Копали. И там по всему источнику наоборот. Скорее всего, это наши шустрички. Из военно-промышленного комплекса сами организовали продажу секретных подлодок на запад, а парня просто подставили. И что с ним? Исчез. Без следов. Как часто бывает. Мы проводили внутреннее расследование, никаких связей гвоздя с иностранными спецслужбами найти не смогли. Дали указания всем кротам. Обратить особое внимание на обнаружение данной личности. Глухо. А если он действительно сотрудничал с МОСАД? Даже это ничем тебе не грозит. Инструкторов рядовые боевики сдать никак не могут. Они даже не имели представления, откуда ты прибыл. Чтобы выйти на тебя только по словесному портрету, им надо будет прошуршать все 250 миллионов. Ну, чуть меньше исключим женщин, стариков, детей, затем сузим зону поиска, ограничив ее спортсменами и подводниками, родившимися где-то с середины 50-х по 60-е. Получится не так много. Все равно десятки, если не сотни тысяч. В первую очередь Гвоздь сдал бы свое отделение. Их было всего четверо, так ведь? Мы всех проверили. Один погиб, двое остальных успешно работают на ведомство. Причем один на должности связан непосредственно с руководством агентурой. И их никто не трогал. Я уверен, тебя сдали гораздо позже. Причем сверху. С кем ты был непосредственно связан? С каким-то Андреевым. Ну, естественно, Андрей Андреевич. Мне это имя ни о чем не говорит. Что ты знаешь о нем? Ничего. Только то, что он должен быть одним из заместителей Верховного Папы. Ты со всеми знаком? Ну, практически да. Хотя те, кто курирует внутренние фронты, сейчас зашифрованы похлеще закордонных нелегалов. Ну, сам понимаешь, здесь больше опасности. Как он выглядит? Лет 45. Ну, может, 50, если хорошо сохранился. Неприметный такой типчик, маленький, серенький. Скорее из интеллектуалов, чем из нашего брата. Обижаешь? <с> Я имею в виду, что не спортсмен, не спецназовец точно. Наверняка числился в аналитиках или в главных вербовщиках дворников на какой-нибудь западной авиабазе. Плюгавенький, лысоватый. Стоп. Идея. Загорелся Вихренко. Завтра снова посетим милицейскую лабораторию в которой мы составляли фоторобот, покушавшегося на тебя киллера. И там смоделируем портретик Андрея Андреевича. Точно. Как мы до сих пор до этого не додумались. Недаром ты утверждал, что тюрьма активизирует умственные способности. В крестах сидел я, а не ты. Но идея осенила меня с твоей подачи. Это несомненно. Вот и обменялись любезностями. Если я не узнаю его сразу, то возьму портрет в Москву. И там выясню. Хуй из ху. Да, еще. Напутствую Олега. Проверь хорошенько, что есть у нас по Мисютину. Уж больно не похож он на якутского беспризорника. Поинтересуйся его покойными родителями. Не исключено, что кто-то из них с польскими или западноукраинскими корнями. А если нет, это еще подозрительнее. И еще. В шахматы наш барон играет замечательно. Это неудивительно. Среди тех, кто много лет провел на зоне, масса прекрасных шашистов и шахматистов. Гроссмейстер на гроссмейстере. В том-то и дело, что в зоне он почти не был, несмотря на две судимости. Да, это интересно. Что еще он говорил из нетрадиционного? Хвастал, что отлично учился в школе. Хм, да, еще. Утверждает, что был призером армейских соревнований по боксу. Когда он служил, знаешь? С 1979 По-видимому, так и есть. О, это уже кое-что. Где у нас ее фотография, экспроприированная в СИЗО? Я возьму ее с собой. Достану списки спортсменов, участвовавших в армейских спартакиадах, и мы выясним, что это за птица. Если, конечно, барон говорил правду, а не водил нас за нос. На то мы порешили. 26-го в понедельник фоторобот Андреева был готов. Вихренко оседал в БМВУ и отправился в столицу. Я снова остался один. На этот раз ненадолго.